так восстанавливается печень регенерация это как известна способность живых организмов со временем восстанавливать поврежденные ткани а иногда и целые органы высокая степень регенерации характерна для большого числа низших организмов кишечно полостных иглокожих в меньшей степени для членистоногих. А вот у позвоночных способность к самовосстановлению утраченных органов выражена слабее. Касается это и человека. Правда, у него хорошо регенерирует эпидермис, а также такие его производные, как волосы и ногти. Сохраняет также способность к регенерации костной ткани, щитовидные и поджелудочные железы высокоой способностью к регенерации обладает и печень о восстановительных процессах в этом органе мы и поговорим только отметим что согласно новейшим исследованиям любая форма регенерации начинается с усиленного формирования элементов ядра и цитоплазматических структур клетки митохондрий ядрышек, рибосом и т далее. В печени же во время регенерации наряду с размножением клеток протекает еще и процесс клеточного созревания. А вот примет ли этот орган в процессе восстановления первоначальную форму, зависит от того, как сильно повреждена его соединительно-тканная арматура? если повреждения значительные, то в результате регенерации на месте травмы появится рубец за счет неповрежденных клеток и начнутся воспалительные процессы. если же погибла небольшая часть печени, то произойдет полное ее возрождение. так в клинических условиях было установлено что если у человека в результате болезни осталось двадцать тридцать процентов печени то при соблюдении лечебного режима в течение месяца а то и раньше будет восстановлена не только исходная масса органа но и его нормальная функциональная активность однако для того чтобы печень восстановилась необходимо чтобы сохранилась ее минимальная масса так удаление или разрушение печени на девяносто процентов приводит к прекращению размножения клеток печени гепотоцитов таким образом десять процентов гепатоцитов являются той самой критической массой которая необходима для регенерации печени в опытах на животных после удаления семьдесят процентов тканевых структур печени были выявлены следующие процессы. В первое время сохранившаяся печеночная ткань начинает активно разрастаться, причем продолжается этот процесс до тех пор, пока не будет достигнута первоначальная масса органа. В этот период очень быстро, что называется, на глазах увеличивается количество клеток, внутриклеточных структур, межклеточных волокнистых образований. происходят определенные строго организованные биохимические явления сначала повышается содержание жиров затем белка и в конце концов увеличивается количество сложных белково углеводных комплексов отдельные печеночные клетки сначала набухают в них возрастает содержание гликогена а спустя какое то время они начинают делиться способствует регенерации также и то обстоятельство что в сохранившихся печеночных дольках синусоидальные капилляры переполняются кровью так как венозная кровь проходит через меньший объем органа и что удивительно возрожденные доли печени ничем не отличаются от первоначальных и их микроскопическая структура то же самое обычное восстановительный потенциал печени порой кажется исследователем неиссякаемым так в одном из экспериментов крысом в течение года двенадцать раз удаляли по тридцать процентов печени но спустя год она весело лишь немногим меньше нормы а по своей анатомической структуре почти ничем не отличалась от здорового органа какие же факторы способствуют таким активным регенерационным процессом в печени еще в двад веке было установлено что для восстановления печени в таких значительных объемах и за такое короткое время необходимо наличие ряда важных условий во первых в регенерируемой печени должно быть хорошее кровоснабжение при дефиците протекающей крови восстановительные процессы замедляются во вторых активное желчевыделение несвовременный или замедленный отток желчи повреждает функциональные структуры печени в третьих в ткани печени должны регулярно и в нужном количестве поступать белки если их в рационе нет или очень мало то сначала печень использует резерв но когда запасы истощились регенерация замедляется а то и прекращается вовсе в обязательном порядке должны быть витамины особенно b12 для синтеза нуклеиновых кислот и гормоны которые стимулируют деление клеток кроме того в конце прошлого века было установлено что на процессе регенерации неммале влияние оказывают простогландины способствующие аккумуляции энергии в тканях кейлоны регуляторы дифференциации клеток которые наоборот подавляют деление клеток а также специфические факторы роста и другие не менее важные соединения впрочем в регуляции восстановительных процессов печени еще много темных пятен например почему регенерация резко прекращается когда орган наберет первоначальную массу и почему настолько важно чтобы печень достигла первоначального веса и объема Ведь даже не полностью реконструированная ткань обладает достаточным функциональным резервом. Любопытной даже в определенной степени поразительной является иммунологическая регуляция печени в период ее регенерации. Действительно, между защитными реакциями организма и восстановлением утраченных структур и функций должна быть вполне определенная связь. и как показали экспериментальные исследования она действительно существует так если у подопытных животных удалить часть печени то в оставшейся доле многократно возрастает количество клеток вырабатывающих антитела а в сыворотке крови появляются факторы мобилизующие защитную систему организма Когда такую сыворотку вводят здоровым животным то защитные механизмы их иммунной системы сразу проявляют повышенную активность но ну, а коль ситуации связана с иммунной системой то конечно же особая роль в ее работе должна принадлежать лимфоцитам они и впрямь как ми почтальоны письма переносят по организму информацию прочитав которой клетки соответствующих органов к мобилизует все внутренние силы к размножению так вот сказанное относится к печени тоже дело в том что лимфоциты обосновавшиеся в печени и селезенки тоже возбуждают и регулируют ее регенерационную активность выступая как и в других системах органов переносчиками соответствующей информации этот факт был доказан в ходе следующего эксперимента когда сначала сильнейшим ядом четыреххлорисм углеродом повредили печень мышей а затем клетки их селезенки пересадили с здоровым особям то их лимфоциты моментально и очень активно отреагировали на эту операцию число деящихся печеночных клеток увеличилось в двадцать пять семьдесят пять раз в этом процессе задействованы очень сложные механизмы взаимодействия друг с другом различных молекулярных структур так лимфоциты печени обладая особыми белковыми блоками локаторами ощупывают внутриклеточные структуры гепатоцитов и как только обнаружат в них любого вида ненормальности уже через два четыре часа после начала разрушения печени они предоставляют полученную информацию печеночным и так называемым купферовым звездчатым клеткам. Печеночные макрофаги, оперативные защитники органа и всего организма, при гибели гепатоцитов немедленно мобилизуются. В аварийных ситуациях уже через 2-3 часа в месте дефекта их число резко увеличивается. И как только цель увеличения числа делящихся клеток достигнута, Способность лимфоцитов возбуждать регенерацию снижается до нормы. Уёные установили, что первичный сигнал, включающий активные регенерационные процессы зарождается в самой пострадавшей печени. во всяком случае в течение нескольких часов после того, как оперативным путем была удалена ее часть в межтканевой жидкости обнаруживается некий фактор X. О нем известно немного. Во-первых, он устойчив к температурам. Во-вторых, вероятнее всего, он не белковой природы. И тем не менее, можно предположить, что именно этот фактор Х стимулирует регенерацию. Так или иначе, но похожий фактор обнаружен и в растущей печени одно- и двухнедельных крысят-сосунков. В любом случае, как только лимфоциты подали сигнал тревоги, купферовые клетки или тканевые макрофаги начинают перестраиваться, готовясь к синтезу. В них в несколько раз повышается активность ферментов, которые выполняют различные функции. Од одни из них сдерживают разрастание соединительно тканного каркаса печеночной ткани. другие блокируют факторы подавляющий рост и наоборот. активируют вещества этот рост стимулирующие но перед этими явлениеми происходит растормаживание днк в печеночных клетках без чего синтез необходимых ферментов будет невозможным есть даже предположение что эти ферменты попадают в межклеточе пространство где они стимулируют размножение клеток